В течение обеда Том беспрестанно посматривал на часы. Джулия занимала его великосветской беседой. Она говорила то на одну тему, то на другую, хотя Том еле слушал. Как только ему удалось, он опять перевел разговор на Эвис Крайтон. «Конечно, я ей об этом и не заикнулся, но, по-моему, она подойдет для Анор». Он уже прочел нынешние времена, как читал все пьесы, которые ставились у них в театре еще до постановки. Она просто создана для этой роли. Ей пришлось побороться, чтобы встать на ноги, и, конечно, это для нее замечательный шанс. Она невероятно тобой восхищается и страшно хочет сыграть вместе с тобой. Ничего удивительного. Это значит пробыть на сцене не меньше года и показаться куче антрепренеров. Она очень светлая блондинка, как раз то, что нужно, будет хорошо оттенять тебя. Ну, при помощи перекиси водорода блондинок на сцене хоть пруд пруди, но она натуральная блондинка, да? Я сегодня получила от Роджера большое письмо, похоже, он прекрасно проводит время. Том сразу потерял интерес к разговору, поглядел на часы. Когда подали кофе, Джулия сказала, что его нельзя пить. Она велела сварить другой, свежий. «Джулия, право не стоит, мы опоздаем!» Какое это имеет значение, даже если мы пропустим несколько минут? В голосе Томаза звучало страдание. «Я обещал, что мы придем вовремя. У нее очень хорошая сцена почти в самом начале. Мне очень жаль, но не выпив кофе, я идти не могу». Пока они его ждали, Джулия поддерживала оживленный разговор. Том едва отвечал и нетерпеливо посматривал на дверь. Когда, наконец, принесли кофе, Джулия пила его со сводящей с ума медлительностью. К тому времени, как они сели в машину, Том был в состоянии холодного бешенства и просидел всю дорогу с надутой физиономией, не глядя на нее. Джулия была вполне довольна собой. Они подъехали к театру за две минуты до поднятия занавеса, и когда Джулия появилась в зале, раздались аплодисменты. Прося извинить ее за беспокойство, Джулия пробралась на свое место в середине партера. Слабая улыбка выражала признательность за аплодисменты, которыми публика приветствовала ее на редкость своевременное появление, а опущенные глаза скромно отрицали, что они имеют к ней хоть какое-то отношение.